Ну, здравствуйте. И мы снова продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши вам Взлёт. 340 м в секунду. Вряд ли мне надо объяснять тебе, Алёша, что такое звук. Когда ты отстукиваешь палкой по перекладинам соседского забора или заложив пальцы в рот свистишь на всю улицу лихим соловьём разбойником или просто мяукаешь котом Всё это по житейски, без привлечения дополнительных научных данных и называется звуком, разумеется, более или менее приятным. Но если мы заглянем с тобой в учебник физики, то кажется, что к звуковым явлениям относятся не только такие, которые обязательно воспринимаются человеческим ухом. Например, э зажатая одним концом в тисках металлическая пластинка колеблесь, распространяет во все стороны звуковые волны. Слышимы При этом что-нибудь или ничего не слышим, все равно волны от пластинки отлетают. Как же так? Звук, и вдруг мы его не слышим? Дело в том, что человеческое ухо устроено как радиоприемник. Оно принимает звуки только в определенном диапазоне. Если тебя интересуют точные цифры, я охотно приведу их здесь. Человек слышит от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Но от того, что мы с тобой не можем воспринимать другие частоты колебаний, не дано нам природой. Эти другие звуки, более высокие и более низкие, не перестают существовать на свете. Как ни странно на первый взгляд, но в мире гораздо больше неслышимых, чем слышимых звуков. Чтобы тебе легче было представить, как распространяется звуковая волна, сделай такой несложный опыт. Привежи к вбитому в стенку гвоздю, ну или к дверной ручке, один конец верёвки. Другой возьми в руку и равномерно качни его вверх и вниз. По верёвке побежит проводная гривка. Это и есть модель волны. Она очень похожа на звуковую. Возмущение в ней передаётся всё дальше и дальше от источника колебания, от твоей руки. Но сама верёвка из руки не вырывается. Со звуковыми волнами получается примерно так же. Воздушные возмущения передаются от источника звука во все стороны, а сам воздух остается неподвижным. Сколько ни звони в звонок, ветер от этого не поднимется. Вероятно, все, что я тебе только что рассказал, более или менее понятно. Но вот вопрос. Какое отношение могут иметь звук, волны, колебания к нашему авиационному делу? Что от летающих самолетов шума много, так это и без объяснения каждому известно. Чуточку терпения, Алеша, и все станет ясным. Звуковые волны, отлетающие от школьного звонка, имеют вполне определенную, давно и точно измеренную скорость. Она равна 340 метрам в секунду. И что ты не делай со звонком? Усиливай или ослабляй ток Регулируй как угодно зазор прерывателя Все равно пока звонок звонит Скорость эта не изменится Теперь призови к себе в помощники воображение И представь на минуту Что обыкновенный школьный звонок Приобрел вдруг способность летать Так же свободно как самолет Что произойдет со звонком в воздухе На разных скоростях полета Пока звонок летит медленно Не быстрее 340 метров в секунду От него будут убегать во все стороны предупредительные звуковые сигналы Причем впереди звонка они будут несколько сгущаться Очень незначительно уплотняя воздух Пока звонок никуда не летал А спокойно вызванивал свои трели на школьной стене Волны от него распространялись во все стороны одинаково Чем быстрее полетит наш необыкновенный звонок Чем сильнее будет уплотняться впереди него воздух, и тем ближе будет подступать звонок к возмущённой зоне. И в тот момент, когда скорость полёта совпадает со скоростью распространения звука, звонок догонит стенку уплотнённого воздуха. Сравнительно недавно эту стенку считали непреодолимым барьером. Тем самым, звуковым барьером, о существовании которого ты, наверное, уже слышал. А теперь забудем о звонке. Ведь летящий самолет сам по себе источник звуковых колебаний. И тут уж не надо призывать на помощь фантазию, чтобы представить себе крылатую машину, летящую со скоростью 340 метров в секунду. Это всего 1240 километров в час. Самолеты... Первыми догнавшие в полёте скорость звука столкнулись со многими неожиданностями. Поначалу неожиданности эти были неприятными, часто трагическими. Вот почему за короткий срок, за каких-нибудь полтора-два года, звуковой барьер приобрёл широкую и мрачную известность. Сначала было так. Лётчик-испытатель разгонял самолёт. Тоненькая стрелочка указателя скорости отходила всё дальше и дальше вправо. Двигатель ревёл на самых больших оборотах. Наконец стрелочка замедляла своё движение, она уже больше не скользила по шкале, а еле-еле ползла, вот-вот остановится. И тогда машина достигнет своего предела, выйдет на максимальную скорость полёта. Но если не хватает мощности двигателя, в распоряжении лётчика остаётся ещё одно средство для разгона самолёта. Можно использовать снижение машины Санки разгоняются на спуске с горы. Самолет в пикировании. Лётчик осторожно отклонял ручку управления от себя, и стрелочка указателя скорости делала ещё один маленький шажок вперёд. А потом происходило нечто непонятное, страшное. Машина вдруг выходила из повиновения пилота. Она начинала самопроизвольно увеличивать угол снижения, рули управления каменели. С земли видели, как самолёт неожиданно резко валился вниз, как ещё в воздухе он рассыпался на составные части. Потом, чаще всего, бывал взрыв. И всё. Строили новый самолёт, делали его прочнее погибшего и снова испытывали на скорости близкой к скорости распространения звука. Новую машину постигала столь же трагическая участь, что и предыдущую. Так было во многих странах много раз. Но лётчики-испытатели, невзирая на неудачи, упорно штурмовали звуковой барьер. Они были настоящими героями, отлично понимая, с каким огнём играют. Не отказывались от опытов, сознательно рисковали жизнью, чтобы пробить людям дорогу в зазвуковые области полёта. Всё происходившее поначалу на скоростях полёта близких к скорости распространения звука было загадкой. Каждое сведение о том, как отклоняются рули, как ведёт себя машина на этом рубеже, малейший намёк на тряску представляли собой ценнейший материал для учёных. Этот материал добывали испытатели. Труд этих мужественных людей не пропал даром. Даже неудачные экспериментальные полёты после которых иной раз оставались только обломки самопишущих приборов, помогали разгадать тайну звукового барьера. Кропицы бесценного, собранного в первых полётах опыта, изучались с величайшим вниманием. Все аэродинамические лаборатории на свете, все авиационные научно-исследовательские институты земли бились над разгадкой тайны звукового барьера. Люди срочно построили специальные аэродинамические трубы. Модели скоростных машин подвергались в них воздействию сумасшедших скоростей воздушного потока. Модели эти не летали, напротив, на них налетал утроенной силы ураган, рождённый сверхмощными вентиляторами. Но от этого ничего не менялось. Самолёты в воздух вступали во взаимодействие так же, как в самом настоящем полёте. Учёные получали возможность измерять аэродинамические силы и исследовать характер обтекания модели воздушным вихрем. Постепенно картина начала проясняться, и наука смогла дать лётчикам первые рекомендации, чего им следует опасаться в полётах, в каких положениях машины следует избегать. С этого дня число удачных полётов резко возросло. И наконец, пришло время Когда учёные смогли не только сказать, как остерегаться коварства звукового барьера, но и как преодолеть его. На этом этапе развития авиации родилась новая наука аэродинамика больших скоростей. Удивительные вещи открыла она. На определённых скоростях полёта резко изменяются свойства несущих плоскостей самолётов. Выходят из строя обычные рули нарушаются все старые представления об устойчивости и управляемости самолёта. Постепенно учёные разгадали все тайны скоростных полётов, и барьер сдался. Врачи обычно говорят, что не так уж трудно вылечить человека, труднее безошибочно распознать его болезнь, вовремя поставить правильный диагноз. В тот день, когда науке удалось понять причины гибели первых реактивных самолетов, приблизившихся к скорости распространения звука, половина дела была сделана. Я уже говорил тебе, Алеша, что новые сверхскоростные самолеты получили новые очертания фюзеляжей и тонкие, далеко назад скошенные крылья. Это и был ответ науки на попытку звукового барьера остановить человека. К тому времени, когда я получил твоё первое письмо, Алёша, пилотирование на больших скоростях оказалось уже достаточно исследованным и подробно освещённым во множестве новых учебников и инструкций. Это очень облегчило мою работу, писать книжку, помогал мне коллективный опыт скоростной реактивной авиации. Этот опыт даёт мне право уверенно сказать: в хорошее время, Алёша, задумал ты начинать путь лётчика-реактивщика. Дальёкие дали ждут тебя, дорогой. Очень далёкие. Ведь сегодня 1000 километров в час уже не считается большой скоростью, и то, что для нас совсем недавно казалось рекордным достижением, будет вероятно скоростью твоей учебной машины. Признаться откровенно, завидую я тебе, Алёша. И чем больше думаю о твоём будущем, тем чаще пытаюсь ответить на вопрос, что уже изменилось в нашей лётной профессии за самые последние реактивные годы. Я думаю, что самолёты наших дней стали прежде всего значительно образованней. Нынешний реактивный тяжёлый корабль в сравнении с дальним бомбардировщиком военного времени выглядит словно профессор рядом с молодым лаборантом. Посмотрев Лёшинное изображение этой пилотской кабины. Кстати, она принадлежит самолёту не самой последней марки. И подумай, какими же качествами должен обладать человек Собирающийся в реактивщике Мы уже беседовали с тобой, Алеша О летчиках и шоферах И решили, что летчик Отличается от шофера прежде всего Более острой реакцией А летчик точнее реагирует На изменения окружающей его обстановки Быстрее принимает необходимые решения Все эти качества Достигаются у пилота За счет большой тренировки За счет постоянного воспитания характера Ежедневной закалки воли И все же На одной только тренировке нельзя ехать бесконечно. Современные скорости полета столь велики, что приборы, от рождения данные человеку природой, его глаза, его нервная система, просто не успевают срабатывать. Представь себе, два реактивных истребителя летят на встречных курсах. У одного скорость 1200 км в час, и у другого такая же. Это значит, что машины сближаются кремом, в каждую минуту на 40 км. Самая большая дистанция в воздухе, на которой лётчик может невооружённым глазом заметить истребитель противника, не намного превышает 2 км. Выходит, что с того момента, как пилот обнаружит врага, и до того момента, как самолёты, летящие навстречу друг другу, разменутся, пройдёт в лучшем случае 3 секунды. Что говорить, невеликий срок. трудно лётчику за это время принять соответствующие обстановки решения, подготовиться к его выполнению и не потерять из виду противника. Так трудно, что почти невозможно. Сверхзвуковые скорости полёта заставили конструкторов построить для авиаторов много новых приборов, сигнальных устройств, вспомогательного оборудования, безнадёжных помощников автоматов. Лётчики просто не смогли бы дальше справляться со своими обязанностями. чтобы жить в дружбе со всеми электрическими светичками, радиоинформаторами, механическими заместителями и электронными помощниками, даже опытному лётчику, даже старому воздушному волку не мешает почаще заглядывать в науку. Умному самолёту нужен образованный хозяин. Вот это на сегодня. Всё.